Глава одиннадцатая Утром я поднимаюсь в относительно неплохом настроении. Я понимаю, что впереди еще много сложностей, но где-то внутри есть уверенность, что дальше будет лучше, что я смогу перешагнуть через те невзгоды, что выпали мне на пути, и пойду дальше с высоко поднятой головой. Сегодня я должна ехать на переговоры в фирму Воронцова. Шеф попросил надеть мой счастливый пиджак — Но у меня в голове родился образ поинтереснее. Я достаю из шкафа свое трикотажное облегающее платье черного цвета с юбкой ниже колена. К нему добавляю свои любимые каблуки, те же, что я уже надевала на прошлую встречу. И завершаю образ красным приталенным пиджаком с тонким пояском. Делаю легкий макияж и укладываю волосы крупными локонами. Смотрю на себя в зеркало в полный рост, и губы растягиваются в улыбке. Получился одновременно строгий и яркий образ. Не выхожу за пределы офисного стиля, при этом выгляжу очень женственно. Платье идеально подчеркнуло фигуру. Обычно я носила его с кедами, получался такой милый и слегка бунтарский образ. А этот красный пиджак надевала с джинсами. Но сейчас смотрю на свое отражение и понимаю, что именно в таком сочетании эти вещи мне очень идут и будто придают мне уверенности. С Игорем Ивановичем и Татьяной Сергеевной мы встречаемся у входа в офис Воронцова, вместе поднимаемся на лифте. И я снова ловлю себя на мысли, что хочу увидеть Артура Вениаминовича. В один день мы встретились с ним трижды, а после он пропал. Надеюсь, что сейчас он на работе. Двери лифта открываются на нужном нам этаже. Мы с шефом и замом, как и в прошлый раз, выходим последними, пропустив остальных. И еще не увидев всей картины, я уже слышу ругань, такую, что у меня в голове появляется ком, и сердце замирает в груди. «Как ты мог мне такое подсунуть?» На повышенных тонах говорит кто-то. «Я не знаю, как это вышло, Артур Ви... Вениаминович». Дрожащим голосом оправдывается какой-то парень. «Ты уволен». Ледяным тоном произносит Воронцов. Теперь я точно понимаю, что это был его голос. В этот момент толпа, вышедшая из лифта, рассеивается по этажу, и теперь мы можем не только слышать, но и видеть происходящее. У стола секретаря стоит Артур Вениаминович в идеально сидящем на нем черном костюме. У Воронцова всклокоченные волосы и жутко злой взгляд. Кажется, он едва сдерживается, чтобы не убить подчиненного. Напротив него, упираясь спиной в стол Ларисы, сутулившись, стоит парень лет двадцати восьми. В белой рубашке с синим галстуком. Он держит пачку каких-то документов. Его голова опущена, как у провинившегося ребенка. «Артур Вениаминович, я правда не знаю, как проглядел». «Оправдывается парень». «У тебя есть час, чтобы собраться и уйти». Все так же холодно», — произносит Воронцов. «Мы с коллегами переглядываемся, стоя метрах в пяти от происходящего». «Ну чего замерли?» — говорит нам Игорь Иванович. «Идти надо». «Воистину, слава богу, у нас переговоры не с ним», — испуганно говорит Татьяна Сергеевна. «Не понимаю, что такого сделал этот сотрудник, что его поступок так разозлил Воронцова». Но как же ужасно это выглядело со стороны. Я до сих пор не могу дышать ровно. Вроде ругали не меня, а руки трясутся так, будто это я что-то не то сделала. Сотрудник уходит, понурив голову. Артур Вениаминович приглаживает прическу, и она снова становится идеальной. В этот момент он замечает нас, как раз когда мы идем к переговорной. «Доброе утро, Агата». Говорит, осматривая меня с ног до головы и тепло улыбается. По реакции вижу, что Артур Вениаминович явно не ожидал увидеть меня в таком образе и приятно удивлен. После слов Воронцову у Татьяны Сергеевны отвисает челюсть и даже не получается скрыть обалдевший взгляд. Игорь Иванович сдерживается, не выражая никаких эмоций. Артур Вениаминович поворачивается к моему шефу с замом и приветственно кивает им. «Коллеги?» «Доброе утро, Артур Вениаминович. Отвечаем втроем почти синхронно. Воронцов без лишних слов уходит в свой кабинет, будто сделал все, что хотел. Стоит ему скрыться за дверями, как на меня тут же устремляются три пары глаз. Меня буравят взглядом шеф с замом и Лариса, секретарь Воронцова». Последняя смотрит с интересом и досадой, не встревая в разговор. «Ешки, Белецкая, откуда он тебя знает?» Округлив глаза, спрашивает начальник. «Игорь Иванович, вы ругаетесь только в исключительных случаях». «Это он и есть!» На эмоциях отвечает шеф и усмехается. «Так откуда Воронцов тебя знает, Агата?» С интересом спрашивает Татьяна Сергеевна. «Да так?» — пожимаю плечами. «Виделись пару раз. Загадочно улыбаюсь им. На самом деле, просто не знаю, что сказать. Если расскажу, что его машина меня заблокировала, будет выглядеть странно, что из-за такого пустякового случая мы с ним познакомились, и он даже меня по имени запомнил. А если говорить про соседство, придется рассказать о моем переезде». Они ведь не поверят, что Воронцов может жить в моем старом районе. Тогда и про развод придется рассказать. Рано или поздно нужно будет это сделать, хоть и не хочется. Но и совсем молчать нельзя, а то надумают про мое знакомство с Воронцовым всякого. Ну и ну, я хотела увидеть Артура Вениаминовича, но даже не представляла, что он вот так прилюдно покажет, что мы знакомы. Еще и улыбнулся и взгляд на мне задержал заинтересованный удивительно что он даже не пытается скрыть свою расположенность ко мне это приятно у воронцова нет репутации казановы значит ли это что он правда выделяет меня но что он тогда за человек я никак не могу понять с одной стороны такой вежливый даже доброжелательный С другой, как вспомню, как он пять минут назад орал на этого парнишку, и кровь стынет в жилах. Что, если это его истинное лицо? Ведь именно таким его видят окружающие. Идущий на пролом, не прощающий ошибок, суровый, властный и бескомпромиссный. Такого человека стоит опасаться. Я пока не могу понять, как к нему отношусь. Но однозначно с Артуром Вениаминовичем нужно быть осторожнее а подробнее можно где виделись что делали хитро улыбаясь спрашивает татьяна сергеевна да агата он так на тебя смотрел будто вы не просто знакомы игорь иванович похлопывает меня по плечу это в общем то хорошо это ты молодец но интересно как да в чем я молодец игорь иванович ничего из того что вы могли подумать нет и все же Не сдается Татьяна Сергеевна. Давайте после переговоров расскажу. А то время уже. Верно. Соглашается Игорь Иванович. Ну ты даешь, Агата. Он качает головой, не сдерживая довольной улыбки. Еще бы. Не так часто узнаешь, что твоя сотрудница вводит знакомство с такими влиятельными людьми мы заходим в переговорный кабинет и рассаживаемся по местам а я думаю надо все правильно преподнести коллегам чтобы не подумали лишнего видимо и про развод придется рассказать или скажу что поливаю цветы у подруги а там он и ничего такого просто увиделись я его узнала познакомились и все звучит убедительно и по сути так и есть